Глава пятьдесят пятая. Лицемер. Локон выложила из коробочки на стол две полуночные споры. Офицеры дружно отпрянули, правда, лишь настолько, насколько позволяло пространство капитанской каюты, а оно, к слову сказать, к подобным маневрам не располагало. Пока девушка делала необходимое приготовление, Как не желая находиться в одном помещении с активированными полуночными спорами, воспользовался возможностью удрать. Наконец Локан выложил на стол серебряный ножик и наполненную водой пипетку. Полуночные споры сильно отличаются от всех прочих. Если прочие оживают только при соприкосновении с водой, Вступая в так называемую химическую реакцию, то полуночные как будто обладают сознанием, и у них есть потребности. Потребности? переспросила Энн. И чего же они хотят, Кэп? Воды. Локан взяла пипетку и наклонилась так, чтобы глаза оказались вровень со столешницей. Правда, это очень похоже на обмен. «Я напитываю полуночные споры водой, а взамен получаю контроль над ними». Она занесла пипетку над спорами и с Аллой невольно охнула. «Не бойся, этот эксперимент не опасен. В случае, если я ошибаюсь, будьте готовы разорвать мою связь с полуночными спорами при помощи этого ножичка». «Разорвать? А как это сделать?» — написал Форд. Из трёх свидетелей эксперимента только батальонёр не выглядел перепуганным. Это потому, что весь предыдущий разговор заинтриговал Форта и даже заставил его забыть о естественном страхе перед спорами. И внимательный слушатель понимает, о чём я толкую. Чёрные нити, взглянув на дощечку, пояснил Локон. В случае чего их надо будет рассечь ножечком, но я очень надеюсь, что этого делать не придётся. Локон капнуло из пипетки, и полуночные споры запозерелись. Как и прежде, они сначала объединились друг с другом, а затем превратились в нечто, что я мог бы назвать ожившей пустулой. Или уж простите меня сердечно, кипучим фурункулом. В то же мгновение Локан почувствовала уже знакомую связь. Полуночная сущность принялась подёргивать её разум за невидимые нити. Девушка могла бы дать сущности воды и упрочить связь, однако сегодня это в её планы не входило. "Я что-то чувствую", воскликнула Энн. "И это что-то пытается забраться ко мне в голову". "Сущность ищет себе хозяина", сказала Локан. и ли того, с кем можно заключить сделку. И чудовище, что блуждают по спорам полуночного моря, от неё ничем не отличаются. Эти монстры порождения колдуньи, и все они с ней связаны. Как колдунье удаётся подпитывать их всех одновременно, большая загадка. Полуночная клякса поползла к форту, на ходу принимая форму чашки, а точнее, кружки. самой большой и увесистой металлической кружки из коллекции Локан. В следующее мгновение полуночная кружка обзавелась ногами и двинулась к батальёру уже на своих двоих. Форт прижал к губам руку во рту, как и следовало ожидать, внезапно пересохло. Сам того не желая, Форт связал себя с полуночной сущностью. Тонкая чёрная нить устремилась было к нему, но Локон успела перехватить контроль раньше. В этот раз всё происходило несколько иначе, чем в тот раз, когда Локон отняла контроль над полуночными спорами у капитана Вороны и разрушила её связь с сущностью флягой. Теперь Локон проделала всё играючи. Она мысленно потянулась к спорам и предложила им воды. гораздо больше воды, чем они могли забрать из организма Форта. Проще говоря, Локон подкупила полуночную сущность. И сущность, не задумываясь, переметнулась на её сторону и предложила контроль над собой. Локон решила, что немалую, даже ключевую роль сыграло то, что она находится к спорам ближе, чем Форт. Локан установила контакт и прервала его прежде, чем сущность втянула бы её в себя и показала бы, каков мир в восприятии полуночной кружки. Раздался хлопок, и сущность испарилась, оставив после себя дым, который миг спустя бесследно растаял в воздухе. Форт тяжело перевёл дыхание и с благодарностью принял из рук Локан красную керамическую кружку с водой. Что произошло? спросила Салли, приближаясь к столу. Я подкупила полуночную сущность, объяснила Локан. Это не трудно сделать, если предложить отдать воду добровольно. Так её забрать легче, чем у сопротивляющегося объекта. Как только сущность согласилась на сделку, я взяла контроль над ней, а затем разорвала связь. Думаешь, тебе это удастся проделать с чудовищами, что охраняют полуночное море, спросила Энн. Скоро мы это выясним, ответила Локон, поднимаясь на ноги. Долго нам ещё плыть, до да... закончить она не успела, поскольку в дверь громко постучали. Энн отворила и столкнулась нос к носу с лагартом. Проклятье. Я ведь совсем забыл рассказать вам о лагарте. Локон позволил ему остаться на корабле. Она рассудила правильно. Раз вороны на борту нет, значит, лагарду больше не перед кем выслуживаться, а это, в свою очередь, означает, что сюрпризов от него ждать не придётся. Впрочем, надо заметить, что сюрпризы и лагард были совместимы точно так же, как жидкий азот и здоровая пара лёгких. Последние несколько дней лагард провёл, расхаживая взад-вперёд по палубе. Злющий, сбитый с толку, неуверенный в завтрашнем дне, он наконец решился пойти на аудиенцию к новому капитану. "Капитан, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз", объяснил Лагард. Локан, не до конца поверив в безобидность его намерений, демонстративно положила ладонь на рукоять сигнального пистоля. Она кивнула друзьям, и те послушно вышли за порог, затворив за собой дверь. Капитан и канонир, оценивающе оглядели друг друга, а затем Логард подобрался, уподобившись конюку, забывшему после утреннего бритья надеть свои перья. Посмотрел Локон прямо в глаза и заявил: Капитан, я требую, чтобы меня расстреляли. Расстреляли? опешил Локон. Именно. Расстреляли за все преступления, совершённые против вас. Я же помиловал тебя, забыл? Мне забыл, ответил Лагард и принялся расхаживать по каюте. Капитан, я не могу более выносить эту ложь. Я знаю, чего вы на самом деле добиваетесь, знаю, чего ждёте. Вы ждёте, когда я успокоюсь и почувствую себя в безопасности. чтобы сразу же бросить меня за борт. Это очень жестоко убить человека, когда тот ничего не подозревает. Я, честно говоря, полагал, что вы на подобную подлость не способны. Думал, вы гораздо выше этого. Лагард Круд развернулся и вновь посмотрел на Локон. Я требую немедленной казни. Покончим с этим сейчас же. Будьте честны. Стреляйте. Локан вздохнула и потёрла лоб. Лагард, я не собираюсь стрелять в тебя. Но послушай, я слишком устала, чтобы разбираться, что навоображал твой воспалённый мозг. Расстрела не будет. Но если ты настаиваешь на наказании, могу засунуть тебя в корабельный карцер или ещё куда. Лагард оживился и вытянул шею. Правда? Да, ответила Локан. Вы окажете мне эту милость, капитан. Посадите под замок вместо того, чтобы убить Лагард сказал девушка. Я не собираюсь убивать тебя. Никогда об этом не помышляла. Если уж я капитана Ворону оставила в живых, то тебе и подавно бояться нечего. Лагард призадумался. Потом подумал ещё, а затем ещё немножко. Переварить услышанное оказалось трудно. Лагард не сылыл слишком сообразительным, хотя слова, которые он выучил, чтобы гонять дугов, можно было собрать в увесистый словарь, те слова, которыми он думал, запросто уместились бы на почтовой открытке. Но тем не менее, идиотом его назвать было нельзя. Он обосновался где-то внизу, кривой нормального распределения между глупцами и умниками, и был полностью удовлетворен своим выбором, мудро оставив ее верх для лучших из лучших. Однако на этот раз Лагард все понял правильно. Капитан готова бросить его в карцер, но не за борт. И стрелять она в него, впрочем, как и играть с ним в игры, отнюдь не намерена. Капитан всего лишь хочет обойтись с ним по справедливости. Капитан желает ему добра. Усвоить последнюю мысль оказалось труднее всего. Дело в том, что он практически не знавал доброты в своей жизни. Как это ни прискорбно, люди зачастую живут только тем, что видят вокруг. Лагард не считал себя ни подлым, ни бессердечным. Просто он даже не подозревал, что можно вести себя иначе. думал, что раз все вокруг подлец и негодяй, то он должен соответствовать окружению. В краях, где принято кричать друг на друга, все слегка глуховаты. Что ж, теперь вы знаете, есть на свете люди, сумевшие вырваться из порочного круга жестокости. И если вам вдруг посчастливится встретить такого человека, берегите его. Потому что большинство, к сожалению, ведёт своё существование, не сознавая, кто они есть и для чего появились на свет. Вероятно, так и будет продолжаться, пока им не повезёт пережить тот счастливый момент, что довелось пережить Лагарту на борту Воронней песни, когда Локан проявила к нему искреннюю доброту и великодушно простила все пригрешения. Да. Про Лагарда уже нельзя было сказать, что он сбит с толку. Теперь он пребывал в ужасе, узнав, что существуют люди, которые говорят именно то, что чувствуют. Для такого закоренелого лицемера, как Лагард, это открытие перевернуло мир с ног на голову. Спотыкаясь, он устремился к выходу, распахнул дверь и выбежал прочь. Склонив голову на бок, Локон с интересом проводил его взглядом. Ей повезло остаться в блаженном неведении о том, что творилось на душе у Лагарда. Она не прикажет, чтобы канонира посадили в карцер, разве что он только настаит на этом. Отбросив эти мысли, Локон убрала контейнер с полуночными спорами. Сказать по правде, девушка испытывала душевный подъём. У неё наконец-то созрела идея, как разобраться с чудовищами полуночного моря. Если Локон одолеет их, то других препятствий на пути к Колдундье не останется. Я уже близко, думала Локон мысленно, празднуя успех. Очень близко. Правда, ощущение праздника продлилось ровно столько, сколько ей потребовалось, чтобы выяснить, чем последние пару дней занимался я.